Часть 57. Руслан. Я всё же решил поговорить с Захаром. Мне есть, что ему сказать. Меня гложет то, как мы с ним расстались. Так что я приехал к нему вечерком, без предупреждения. Но дома не застал. Позвонил, он сказал, что скоро будет. Я сидел, ждал у подъезда и чуть его не пропустил, потому что ожидал увидеть его крутую машину с аэрографией. А он приехал на каком-то ведре, Чуть ли не отечественного производства. Ладно, пока что я промолчу, но это точно неспроста. Мы поздоровались, поднялись в квартиру Захара. Я не мог не заметить, что у него бардак. Коробки от пиццы валяются прямо на ковре, рубашки свисают со спинки дивана. Так-то он человек аккуратный, но сейчас явно что-то не так. «У тебя проблемы?» — сразу спросил я. «Всё решаемо», — отозвался он. «А в чём дело?» «Финансовые трудности», — буркнул он. «А поподробнее? А ты с какой целью интересуешься?» — спрашивает он с недовольным видом. «Захар явно не настроен на душевные разговоры. Зато я настроен». «Слушай», — начал я, — «прости меня, я реально виноват перед тобой. Я вел себя не как друг с этой Инной. Короче, совесть меня нещадно гложет. Да ладно, проехали. Я не должен был... Чего ты не должен был?» «Да ничего, и не было же ничего, на самом деле». «Ладно, проехали. Я знаю, что не было. И что она сама на тебя вешалась. И я давно не хочу начистить тебе морду. Скорее, самому себе. Это я, как дебил, бегал за ней с высунутым языком, хотя она с самого начала меня игнорила». «Да фиг с ней, с этой Инной. Скажи лучше, что у тебя за проблемы. Помнишь, я собирался дом купить родителям?» Помню. «Ну так вот, в итоге я выбрал довольно дорогой в крутом загородном посёлке. Вложил все свободные средства. Не ожидал, что меня кинет заказчик». «Что за заказчик?» «Да тот борзый тип, которому я в санатории закрытый корт с бассейном строил. Короче, он мне не заплатил. Начали с ним судиться, пришлось взять займ на новый проект и продать машину». «Так ты поэтому отказался от замуты с подводными тренажёрами?» «Поэтому». «В общем, я не то чтобы в полной жопе, но ничего нового сейчас начинать не могу». «А чего молчал?» — возмутился я. «А что я должен был сказать?» «Да, блин, правду». «Да как-то не те у нас стали отношения, чтобы жаловаться на жизнь». «Блин, по-дурацки получилось». «Ладно, проехали», — снова повторил Захар. «Согласен. Давай лучше подумаем, как решить твои проблемы». «Да нормально всё, я решаю, кручусь, как белка в колесе, но решаю». «А что там с судом?» У меня есть на примете хорошая юридическая контора. Они мне круто помогли однажды. Хороший юрист мне бы не помешал. Мы обсудили план действий. Захар категорически отказался брать у меня деньги. Но я придумаю, как ему помочь, не задев его гордость. «Можно ещё один вопрос?» Не выдержал я в конце нашей встречи. «Чтобы всё прояснить окончательно. Ты же сейчас не сынный «Ну ты, блин, сказал, конечно, нет. Но я видел тебя с ней в ресторане». «Ещё до Нового года и подумал, что ты... полный лох?» «Типа того. Я просто пытался прощупать почву». «В смысле?» — не понял я. «Тебе не показалось странным, что она так вокруг тебя скакала?» э -э, не знаю». «Ты, конечно, охеренный мужик, но она вела себя уж очень навязчиво. Это как-то не вязалось с её образом, ну, для меня». «О чём ты вообще говоришь?» «Я никак не мог понять, к чему клонит Захар». После того, как я в ней разочаровался, я посмотрел на ситуацию со стороны, и она мне показалась странной. Я подумал, а что ей не вообще было от тебя нужно? Пришла, поломала тебе семейную жизнь и ушла. Может, за этим что-то стоит? Или кто-то? Признаться мне это в голову не приходило. «И что? Что ты выяснил?» Нетерпеливо спросил я. «Ничего», — покачал головой Захар, — «её так просто не расколешь». Но ощущение, что всё не так просто, у меня лично осталось. Да зачем кому-то нужно натравливать на меня озабоченную дамочку? Возможно, незачем. Возможно, это бред. Просто она действовала как-то очень уж спланировано. Кому какая выгода от того, что у меня в семье проблемы? Я понимаю ещё, если бы это было связано с бизнесом. А это не связано? Да нет. Ладно, значит, мне показалось. Никто её не подсылал. Она сама на тебя запала, активно пыталась завлечь, а потом, не выдержав позора, уволилась. Всю обратную дорогу я думал, как помочь Захару в его финансовых проблемах. А вернувшись к себе, задумался и об Инне. А что, если она действительно нарочно разрушила мою семью? Да бред, зачем ей это? Тем не менее, у меня возникло желание во всём разобраться. Правда, в ближайшие пару дней мне будет не до этого. Завтра открытие «Энерджи» и взрослая Мочилова, в котором я буду участвовать. А сегодня у меня очередная боксёрская тренировка с инструктором, который шарит в боях без правил. Я остервенела калачу по груше, представляя на её месте ненавистную рыжую бородатую рожу. Этот полкан продолжает крутиться возле моей жены. Сегодня видел его в Энерджи и вчера. А как часто он пишет и звонит Кате, я просто не знаю» но моё распалённое ревность воображение рисует их долгие ночные разговоры, полные намёков и многозначительных пауз. Со мной же Катя говорит исключительно о работе, хоть и согласилась в воскресенье поехать втроём в лес. Но все мои намёки и комплименты она пропускает мимо ушей, даже сердится и включает злючку, мол, это непрофессионально, это возмутительно. Лично я не вижу ничего возмутительного в том, чтобы сказать жене, что эти джинсы классно обтягивают её задницу. А эта помада удивительным образом подчёркивает удивительный цвет её глаз. И в том, чтобы отправить ей с посыльным огромный букет, а на следующий день ещё один. Надеюсь, она их не выкидывает. Я очень хорошо помню, что у рыжего она тогда букет взяла. Ну что ж, послезавтра у меня будет возможность врезать, наконец, по ненавистной рыжей морде». Катя. «Эй, с тобой всё в порядке?» Кто-то трогает меня за плечо. Я поднимаю глаза. Это пирог. Мы с ним теперь часто встречаемся. А сейчас, в обеденный перерыв, я сижу в только что открывшемся кафе нашего спортклуба. Да всё нормально. А я смотрю, ты сидишь, таращишься в одну точку уже пять минут. Пирог садится напротив. «Да, кажется, я задумалась. О чём печалишься?» «Да так, о разном». «Если ты переживаешь из-за Аксёнова, то зря. Я уверен, он оставит тебя на должности менеджера». «Это он вам сказал?» «Он тебя хвалил. Говорит, ты включилась в работу и проявляешь организаторский талант». «Правда, просто камень из души. Не надо его бояться, это он с виду такой суровый. Считает, что подчинённых надо держать в ежовых рукавицах. А так-то он отличный парень. Я знаю». «Ещё какие-то печали?» – спрашивает пирог. «Да вот как раз сейчас думала, что стала реже видеть дочку, что работаю даже дома в выходные, и у меня совсем нет времени заниматься уборкой и готовкой. А ты прям хочешь всё успеть? И на работе карьеру делать, и дома быть идеальной хозяйкой? Главное, я хочу быть хорошей матерью». «Так ты и есть хорошая мать. Была бы плохая, не переживала бы об этом. Ну а то, что сейчас у тебя такой напряг по всем фронтам, так это нормально. Первый месяц работы, испытательный срок, всё новое непривычно». Потом втянешься, войдёшь в ритм, и всё будет хорошо. «Точно?» – спрашиваю я. «Точно!» – улыбается Пирог. «Муж-то тебе помогает?» «Вообще не знаю, что бы я без него делала. Вырывается у меня. Руслана всегда на подхвате, всегда готов побыть с дочкой. Уже вторые выходные я работаю только благодаря тому, что он забирает Еву. Правда, в это воскресенье я не работала, и вообще всё пошло не по плану. Я планировала заняться уборкой». Но тут заявился Руслан и говорит, «Поехали за город, на базу отдыха. На санках покатаемся, в зимнем лесу погуляем, втроём». Ева сразу подхватила эту идею. Она очень хотела, чтобы я тоже поехала. И я согласилась. На самом деле было здорово. Мы катались с горок, на санках и плюшках, лазили и по снежному городку. Я даже взяла на прокат лыжи и немного покаталась. Правда, лыжи были допотопные и одежда неудобная, но всё равно мне понравилось». На обратном пути я уснула, хороший был выходной. А ещё у меня в спальне стоит огромный букет от Руслана, а в гостиной ещё один. И я, честно говоря, сама не знаю, что думать и чувствовать по этому поводу. В последнее время я всё чаще думаю, если Руслан такой кобель, как говорят о нём на работе, то почему он не обрадовался своей свободе? Почему вот уже третий месяц прилагает массу усилий, чтобы сохранить семью? Ведь мог бы просто развлекаться со всякими там иннами. «У вас с мужем всё налаживается?» Внезапно спрашивает Пирог. «Видел вас вместе недавно». Я опять задумалась и почти забыла о том, что он сидит рядом. «Не знаю», — отвечаю я. «Я тебе одно скажу. Все мы люди, все мы совершаем ошибки». «Да». И я совершила много ошибок в семейной жизни, пытаясь создать красивую глянцевую картинку, о которой мечтала в детстве из за этой картинкой я почти не видела живого человека. И тут пирог выдает. То, что муж тебя очень любит, видно невооруженным взглядом. И что ты его любишь, тоже очень заметно.